К комнату никто не входил с тех пор, как оттуда вынесли тело Мелькиадеса и на дверь повесили замок, со временем насквозь проржавевший. Но когда Аурельянов второй распахнул ставни, комнату залил привычный свет, который, казалось, и не исчезал отсюда, и всегда тут был, а в углах ни паутины, ни грязи, порядок и чистота, такой порядок. И такая чистота, каких не видели в день похорон. И даже чернила не высохли в чернильнице. А ржавчина не съела блеск металла и не остыла печь, на которой Хосе Аркадио Буэндия гнал поры ртути. На полках стояли книги, в хрупких и бледных, как издубленной человеческой кожи, переплетах, и много совсем свежих рукописей возле сверкающего солнцем окна сидел, положив руки на колени, Мелькиадес. Он выглядел лет на сорок, не старше, и был в том же самом допотопном жилете и в широкополой черной, как вороново крыло, шляпе, из-под которой в запревшей головы сползали на бледные виски капли жирного пота, как в тот день, когда однажды в детстве на него смотрели Аурелиана и Хосе Аркадио. Аурелиана Второй его тотчас узнал, потому что это передававшееся по наследству воспоминание досталось ему от деда. «Здравствуйте», — сказал Аурелиана Второй. «Здравствуй, мальчик», — сказал Мелькиадес. С тех пор в течение ряда лет они виделись почти каждый день. Мелькиадес рассказывал ему о людях и землях, хотел влить в него свою древнюю мудрость, но дать ключ к загадке рукописей отказался. «Никто не познает их смысла, пока не пройдет ровно сто лет», — сказал он. Аурелиано II навсегда сохранил тайну их встреч. Однажды он со страхом подумал, что его сокровенному миру пришел конец, когда Урсула вошла в комнату, где сидел Мелькиадес. Но она его не увидела. «С кем это ты разговариваешь?» — спросила она. «Ни с кем», — сказал Аурелиан II. «Вот так и твой прадед», — сказал Урсула. «Он тоже всегда сам с собой разговаривал». Хосе Аркадио II удалось между тем свое намерение исполнить. Он увидел расстрел. Всю жизнь ему будет помниться мертвенно-бледное пламя залпа из шести винтовок. Грохот эхо, раздробленного горами, и грустная улыбка, и изумленные глаза осужденного, который стоял и никак не падал, хотя рубаха была уже залита кровью, и продолжал улыбаться даже тогда, когда его отвязали от столба и запихнули в ящик с известью. «Он живой!» подумалось мальчику, его живьем закопают. Зрелище так потрясло Хосе Аркадию Второго, что он с тех пор возненавидел и военное дело, и войну, и не из-за расстрелов, а из-за жуткого обычая хоронить расстрелянных живыми. Никто не знал, с каких пор он начал звонить в колокола, прислуживать на мессе Падре Антонио Исабелю, преемнику Балбиса, и кормить бойцовых петухов в патио при доме священника. Вскоре стало известно, что Падре Антонио Исабель готовит Хосе Аркадио II к первому причастию.